Напряженный труд в Теншанской экспедиции и периодически повторяющаяся тропическая лихорадка подорвали здоровье Северцева. С 1869 по 1873 год он жил преимущественно в родном Петровском. В Москву и Петербург приходилось выезжать главным образом для уточнения некоторых данных в библиотеках, И в зоологических музеях. В 1873 году вышли в свет еще две его книги «Аркары. Горные бараны Средней Азии» и путешествие по Туркестанскому краю». Зиму 1872-73 года Северцев с семьей провел за границей, где должен был пройти курс лечения его шестилетний сын Алексей. после смерти младшего из двух детей, внимание родителей к единственному их ребенку удвоилось. В Швейцарии семья Северцевых пробыла недолго. Здесь ученый рассчитывал подняться на альпийские ледники. Однако программа изучения ледников была выполнена лишь частично. Восхождение на Монблант не удалось осуществить из-за свирепствовавших в горах буранов. Эта неудача глубоко огорчила Северцева, так как изучение альпийских ледников он рассматривал как подготовку к предстоящей экспедиции на Памир. В 1874 году географическое общество в содружестве с обществом естествоиспытателей снарядила большую экспедицию в низовье Амударьи под общим руководством Столетова. Руководство естественно-историческим отделом экспедиции было поручено Северцеву, поскольку опытность его и глубокое знание ближайших местностей Средней Азии могли бы принести существенную пользу в предстоящих физико-географических исследованиях. 12 июня из форта Перовской выступил длинный караван верблюдов, навьюченных экспедиционным снаряжением, провиантом и водой в мешках из баранних шкур Турсуках. Вел его караван Баши. Северцев, ботаник Смирнов и препараторы ехали верхом на лошадях. Следом тянулись джуламейки, походные войлочные кибитки. Весь отряд прикрывал казачий конвой. Это были первые европейцы после Хивинского похода, решившиеся пересечь Кызылкум летом. Путники изнемогали от зноя, отсутствия питьевой воды. Дорог не было, шли по пескам, в которых даже привычный к пустыням джелаучи дорожный человек не раз терял направление. и погибал. Истомленные путешественники лишь на шестой день подошли к берегу Аральского моря и здесь обнаружили первые за весь переход колодец Кунган-Сандал. Жадно припали они к долгожданной влаге. Редкостью были колодцы в пустыне. Устройство их считалось делом богоугодным. Кочевники говорили, что капли воды, поданная жаждущему в пустыне, смывает грехи за сто лет. Северцеву нужно было проверить изменение береговой линии арала по сравнению с его наблюдениями в 1858 году, поэтому в течение десяти дней отряд двигался вдоль побережья. Дальнейший путь лежал снова через пески западной части Кизылкума, В то время здесь не было даже караванного пути. Зной и жажда вконец измучили людей, падали даже верблюды. Встречались на пути и леса, но они не приносили ни тени, ни отрады. Редкие приземистые деревья, высотой не более пяти метров, были голыми и серыми. Долгих двадцать четыре дня отряд преодолевал тяжкий путь, между могучими среднеазиатскими реками. Наконец, участники перехода ощутили гостеприимную свежесть дельты Амударьи. 5 июля они остановились в маленьком оазисе Клычкала, окружённом возделанными полями и дремучими тугаями. Но недолгим был отдых на этой благодатной земле среди зелени и птичьего гомона. Через несколько дней Северцев приступил к работе. С основной частью отряда он отправился в маленькое тогда урочище Нукус, где Столетовым уже была организована база всей экспедиции. Северцев, распорядившись о работах и устройстве коллекции, совершил множество экскурсий в Дельту-Амударьи, то по воде на каюке, исследуя течение и режим реки, осадки, флору и фауну, то верхом на лошади, по берегам, протоков и островков. Возвращаться к Сырдарье ученый опять решил через козылку, но теперь, вооруженный опытом, он для облегчения перехода несколько изменил маршрут. Наблюдения дали много нового интересного материала, о чем Северцев сообщает в своих отчетах географическому обществу. Форт Перовской – прибыли 26 октября. Северцеву удалось раскрыть тайны еще одного заветного уголка возлюбленного Туркестана. Вся намеченная программа была осуществлена. С особой тщательностью занимался Северцев наблюдениями над Кызылкумом и Аральским морем. Кончилась Амударинская экспедиция. Начались новые заботы. Все лето 1875 года Северцев почти без выезда жил в Петербурге, постоянно бывал в географическом обществе, участвовал в подготовке к конгрессу, частенько навещал семью Семеновых-Теншанских. Доклад Северцева на Парижском конгрессе о следах ледяного периода на Теншане, прочитанный на французском языке, был признан одним из лучших. Его карта высот внутренней Азии, экспонированная в русском павильоне на выставке, привлекла всеобщее внимание. Северцев был удостоен высшей награды Конгресса, медали первого класса за путешествие в Туркестане и исследования Тяньшане. 11 августа 1875 года Закончилась работа конгресса с этого времени имя Северцева как путешественника зоолога геолога и географа получило мировую известность поработав в парижских музеях где он уточнял свои определения некоторых видов животных северцев выехал в лондон там он продолжал сравнивать фауну Средней Азии с фауной Индии Афганистана Ирана. Летом 1877 года была снаряжена комплексная Фергана-Памирская экспедиция, и Северцеву представился давно желанный случай посетить эту неизвестную горную страну. Базой экспедиции был город Ош, один из наиболее древних городов Ферганы, живописно расположенный у северного подножья Алтайского хребта. 5 октября 1877 года отправились штурмовать северные хребты Памира. Ехали верхом, проводники вели навьюченных верблюдов и яков. Як — кутас, главное вьючное животное труднопроходимых плоскогорий. Маршрут экспедиции описан Северцевым лаконично. Через перевал Шарт в Алайском хребте спустились в алайскую долину и через залайский хребет перевалом кыззыларрт четыре тысячи двести метров вышли в долину Коксай. не прошло и месяца как начались снегопады резко похолодало работать стало трудно и опасно зимние исследования на по по словам северцева могли быть лишь делом удальства но никак не науки Поэтому он благоразумно решил не рисковать людьми и вернулся на зимовку в Ош. До весны проводились сложные экскурсии по Ферганской долине и южным хребтам Тяньшане. Это было необходимым дополнением к Тяньшанской экспедиции и своего рода преддверием в предстоящие поездки на внутренний помир Туда выехали из Оша 7 июля, 1878 года. Перевалив через Алайские и Залайские хребты, направились к югу. Продвижение по Нагорью оказалось легче, чем предполагали. Здесь чередовались пологие хребты и широкие долины. Рельеф и климат Нагорья оказались для Северцева неожиданными. При абсолютно безоблачном высоком небе Сухой, сильно разреженный воздух, которым больно было дышать даже при медленном передвижении. Кожа на лице и руках из-за высокого уровня радиации пересыхала, покрывалась кровоточащими трещинами, спасал только курдючный жир. Даже видавшим виды среднеазиатским путешественникам, Северцеву и Мушкетову, причиняла большие страдания резкая смена температуры. Обжигающий зной на солнце, немедленно сменявшийся ледяным холодом, едва ступишь за пределы солнечного облучения, дули сильные ветры, переходящие зачастую в песчаные бури и смерчи. Хотя вести исследования в таких условиях было очень трудно, но обычная работа по топографической съемке климатическим наблюдением и по сбору коллекций не прекращалось ни на один день. 30 июля добрались, наконец, до желанной цели – высокогорного, бесточного озера Каракуль, о суровости и безжизненности которого существовало множество легенд. И сине-черные воды озера, высокие голые скалы, окружающие его, поразили путников своим мрачным величием. На правом берегу реки Гунт, вытекающей из проточного озера ешик ль Северцев открыл колоссальный снеговой Рушанский хребет, правильно определил его окончание у впадения Гунта в Пянч и обнаружил главную вершину хребта — пик Пахтур 6083 метра. Восточнее ешелькуля он открыл группу бесточных мелких озер. Нехватка провианта и особенно соли, утонувшие при переправе в начале пути, заставила отряд вернуться в Ош. Работы экспедиции закончились к началу 1879 года. Результаты ее произвели подлинный переворот в существовавших представлениях о помире Ранее Памир считали прямым продолжением Тяньшаня. Северцев впервые доказал, что это независимая, самостоятельная горная система. В этой экспедиции впервые был использован фотоаппарат. Однако Северцев по своему обыкновению делал зарисовки. Он написал с натуры архара, яка, горного козла и других животных. Результаты Фергана-Памирской экспедиции были изложены Северцевым в ряде статей и монументальном труде «Орографический отчерк Памирской горной системы». Даже сам Северцев, всегда скромный и требовательный к себе, вынужден был признать, что после этой экспедиции Памир и страны относительно фауны и флоры совершенно неизвестной сразу сделался одной из наиболее исследованных в Азии. В 1878 году географическое общество наградило Северцева медалью «Литке», а в 1883 году – золотой константиновской медалью. Отзыв вице-президента русского географического общества Семенова-Тиншанского, высоко оценившего Северцева, гласил По мирское путешествие» достойным образом увенчало почтенные его труды. В своем интереснейшем сообщении в географическом обществе он превзошел самого себя. Казалось бы, Северцев познал природу Средней Азии досконально. Тем не менее, требовательный к себе ученый не удовлетворился достигнутым. Для обобщения ему не хватало каких-то штрихов, уточнений. И он в 1879 году совершает путешествие в Семеречье. Экспедиция дала возможность Северцеву собрать недостающие сведения для задуманного большого труда о распространении животных Средней Азии. Однако опубликовать его при жизни Северцеву не удалось. Изданы были лишь отдельные фрагменты. Северцев прибыл в Петербург и Семеречье совсем больным. По настоянию родных и друзей он принял решение покончить с экспедициями. Северцев занялся разбором коллекций, заметок, дневниковых записей. В 1880 году наступила пора кабинетной работы. Семья уже постоянно жила в Москве. 26 января 1885 года северцев выехал в коляске запряженной тройкой лошадей из петровского лошади не удержались на обледенелом берегу реки и коляска с разгона угодила в большую полынью северцев выбрался на лед но упал и потерял сознание через полтора часа приехавший врач установил смерть. Северцев был похоронен на старинном кладбище, близ его усадьбы в родном Петровском.